Принцип правоты. В одном из предыдущих разделов мы говорили об ежедневных усилиях, помогающих нам обрести настоящую непривязанность. Эти же усилия дадут нам еще одно важное ощущение – чувство внутренней и внешней правоты. А оно, в свою очередь, поможет нам избавиться от чувства вины, сковывающего многих из нас долгие годы. Надо сказать, что с философской точки зрения чувство вины – это неизменный атрибут нашего бытия. Источник этого чувства исследуется различными мыслителями, психологами, религиозными деятелями и мистиками, как говорится, испокон веков. У каждого есть свои объяснения этого феномена, но большую часть из них объединяет то, что, как они считают, чувство вины навязывает человеку окружающий мир. В мире есть довольно строгие и четкие правила. Например, есть некий неписанный закон, согласно которому за каждый глоток воздуха, воды, И за все то многое, что мы потребляем в своей жизни, мы должны заплатить. Условия оплаты могут быть разными. Сразу или с отсрочкой. Свободными или под нажимом. Суммы могут быть большими или маленькими, как в бизнесе. Но все эти условия объединяет одно. Долг нужно вернуть. Он должен быть оплачен. Дебет в конечном итоге должен равняться кредиту. Сколько взяли, столько должны и отдать. Долго быть просто потребителями нам не даст не кто-то или что-то, а наше собственное сердце. Лишаясь глубоких чувств, оно заставит нас вернуть миру личностные очертания. А это значит, что нам придется ему адекватно заплатить. Как это понимать? Как мы можем отдать обратно потребленный кислород или выпитый глоток воды, скажете вы? Речь не идет о буквальном возврате. В жизни отдача долга иногда носит чисто эмоциональный характер. Отец и мать, растя своих детей, не ждут, чтобы те вернули все потраченные на них деньги. Никому из них от нас эти деньги не нужны. Например, каждый, наверное, имеет опыт того, как сложно оказывать материальную помощь своим родителям. Иногда их просто приходится заставлять брать какие-то деньги. Мечтая о нас еще до нашего рождения, они ожидали от нас совсем иного. От нас им большей частью нужны были чувства и эмоции. Они хотели кому-то всегда быть нужными. Им нужен был эмоциональный взаимообмен. Другими словами, мы говорим сейчас об эмоциональной оплате. Если мы не способны отдавать свое сердце, нам приходится отдавать что-то более грубое. Свои усилия, результаты труда. Но это все равно неполноценная оплата. Другими словами, эмоцию не купишь. В момент эмоциональной оплаты устраняется противоречие в отношении чувства долга. Никто не против чувства долга, но проблема в том, что без эмоционального взгляда на чувство долга он превращается в тяжелые обязательства перед чем-то отделенным от нас. Такой долг отдавать значительно сложнее. Если же рассматривать окружающий мир как некую семью, то в вопросе оплаты и во всех других вопросах можно будет поставить все на свои места. Гораздо приятнее исполнять свой долг перед самим собой, перед своим расширенным Я, В с недавних времен появилась вторая наша часть – наше «мы». Такие шаги делать несложно. Наша личность от этого никак не страдает, наоборот, от нового подхода к миру она только в выигрыше. Нужно всего-навсего привести в свою жизнь эмоциональный взгляд. Чаще всего чувство долга подразумевает просто совершение каких-либо усилий на благо ближних и окружающего нас мира, на поддержание в нем баланса и гармонии, Эти усилия сами по себе восстанавливают эмоциональную связь. Как только мы нарушаем этот баланс, в нашем сердце сразу появляется щемящее чувство вины. Сердце, как мы уже говорили, все рассматривает как некий единый организм, как единую семью. И оно против того, чтобы какую-то составляющую этого организма начинали просто эксплуатировать. Сердце знает, что это в конце концов приведет к прекращению эмоционального обмена и оно начнет засыхать. В семье никому не позволено эксплуатировать своих младших братьев и сестер. Так и нашему «я», нашему эгоизму, сердце не позволяет безмерно потреблять наши же «мы». Ведь оно тоже часть нас. Но если это так, то в чем порочность потребительского подхода? Чем сильнее мы нарушаем внутренний баланс «я» и «мы», тем сильнее вырастает чувство вины. Мир в этом не виноват. Виноваты в этом мы сами. В окружающем мире можно найти массу недостатков. Но если мы хотим и любим служить, то все они не будут иметь для нас никакого значения. Все неврозы мира — это ничто иное, как его реакции на нарушение существующего баланса. Если мы научимся поддерживать себе этот баланс, то все катаклизмы нас минуют. Учить нас будет нечему. Возвращать нас в прошлое не будет никакой нужды. Нам позволит идти вперед к своим новым эмоциональным открытиям. Чувство вины – это реакция целого, нашего сердца на нарушение баланса. Наше сердце просто хочет нас поправить, помочь нам найти свое место и тем самым восстановить утраченный эмоциональный обмен. Все позитивно, все делается для нашего же блага. Свобода нам также всегда оставляется. Принципы баланса и служения всегда реально учитывают наш сегодняшний уровень, наши желания, наши возможности. В своей личной жизни я часто переживал по поводу того, что сделал, и по поводу того, чего не сделал. Иногда внутреннее чувство вины, а иногда и чувство вины, навязанное окружающими, причиняли мне беспокойство. Не могу сказать, что это чувство сыграло только негативную роль в моей жизни. Скорее, нет. Но из общения с другими людьми я понял – что у них это чувство развито гораздо сильнее. Наверное, из-за того, что мое чувство вины находилось в пределах нормы, оно имело позитивное влияние на мою жизнь. Благодаря ему я смог стать немного внимательнее и по отношению к происходящему, и по отношению к своим собственным поступкам. Благодаря ему мне пришлось испытать все прелести одиночества, переработать массу литературы, научиться общаться с самим собой и жить сердцем. Благодаря Ему, я также научился видеть, кого, как и когда я обидел. Оно помогло мне многое изменить в моей жизни. Но при всех этих полезных функциях, чувство вины, тем не менее, чаще всего относит к негативным эмоциям. Через него нам несколько сложнее менять свои установки. Элемент насилия в нем явно присутствует. Нас подталкивают, и наша личностность при этом несколько ущемляется. Через позитивные эмоции меняться гораздо проще. Но, увы, такой роскоши мы зачастую не имеем. Чем толще наша броня, тем более мощный к ней применяется снаряд. Я знал, что внутренне отношусь к категории трудноисправимых и гордых людей. Поэтому я никогда не ждал к себе терпимого отношения и не обижался на грубое вмешательство в мою жизнь. Я догадывался, что своими тяжелыми поступками, своим давлением на мир Я сам вызывал такую обратную реакцию. Чувство вины, приходящее к нам из прошлого, показывает, что нам многое нужно исправить. И по мере ослабления этого чувства, мы можем судить о правильности наших сегодняшних поступков. Такого рода информация является для нас существенной помощью в тех ситуациях, где полученное нами знание бессильно. Там, где мы не можем понять, что нужно делать, а чего делать не стоит, Нам придется опираться только на внутренние ощущения. Чувство вины с одной стороны и чувство правоты с другой позволят нам выбрать правильное направление для приложения своих усилий. По ним, как по звездам, мы сможем ориентироваться в ночи интеллектуального непонимания. Обычно мы имеем дело с несколькими аспектами чувства вины. И все они являются продуктом столь любимого и уважаемого нами интеллекта. Он, восприняв и воспламенившись разного рода идеалами, так и стремится втиснуть нас в красивые, но не слишком комфортные для нас рамки. Он непременно желает подогнать нас под какие-то схемы. Неумело вклиниваясь в нашу жизнь, мешает протеканию в ней естественных эмоциональных процессов. Тем самым он исключает из работы наше сердце. От его деятельности чаще всего мы испытываем одни беспокойства. Не подумайте, что лично я против разума. Нет. Я против его ведущей роли. Он позволяет проанализировать ситуацию со всех сторон. Это факт. Но ответы на вопросы и окончательное решение желательно все же получать из сердца. Разум, потерявший связь с сердцем, вносит в жизнь излишнее чувство вины. Манипулируя нашей гордостью, он не только не помогает нам занять свое место, но наоборот толкает нас к еще большему самовозвеличиванию. Доминирующий разум предлагает нам беспроигрышные быстрые пути, и мы поддаемся соблазну. Всеми способами он пытается взять над нами полную власть. Он бичует нас за прошлые ошибки, и все время пытается убедить нас в том, что они произошли в результате недостаточно точного расчета. Если нам не хватает мудрости и знаний, чтобы суметь объяснить себе свои так называемые промахи, он в течение долгого времени продолжает нас истязать. Нередко я сам попадаю в достаточно неприятные ситуации. Чаще всего это происходит в кругу семьи. Честно говоря, я думаю, что меня трудно назвать хорошим семьянином, отцом и мужем. Иногда я срываюсь и могу накалить атмосферу. Оставшись потом один, я пытаюсь проанализировать произошедшее. Мне, конечно же, хотелось бы поступать по-другому, реагировать менее болезненно. Я могу себе представить образ хорошего мужа и отца, и мне бы хотелось таким стать и всем делать только приятное. Но я прекрасно понимаю, что если это и произойдет, то далеко не сразу. Поэтому я не мучаю себя слишком долго. Это не помогает мне, а только мешает. Для меня главное знать, что я стремлюсь к этому и делаю все, что могу. Разбирая эти моменты с близкими, мы начали понимать, что эмоциональные взрывы происходили не случайно. После них наши отношения становились более близкими и глубокими. Поэтому даже в этих взрывах был вполне конкретный позитивный результат. Не хотелось бы, конечно, попадать в такие ситуации повторно. Но, в принципе, мы взаимно перестали этого бояться. Мы доверяем друг другу, верим, что даже если это произойдет вновь, у нас хватит любви и сил пойти на сближение. Это нас всегда успокаивало. Иначе говоря, я старался себя не бичевать даже после тяжелых ситуаций. В некоторых других случаях разум ловко прикрывает нас, показывая, что появившееся у нас чувство вины возникло совсем не по причине наших ошибок, а по причине того, что мы мало делаем для облегчения страданий других людей. Он опять соблазняет нас красивыми речами и уводит о действительности. Он толкает нас на еще большие подвиги и аскетизм, усиливая и без того сильный внутренний дисбаланс. Мы доверяемся ему и становимся миротворцами. Всем своим видом мы показываем, насколько нас волнуют общечеловеческие проблемы. Нам нравится объяснять себе и другим, что у нас нет права на свою личную жизнь, что у нас нет времени думать о своих корыстных интересах, о своих желаниях, что мы себе не принадлежим. Звучит так самозабвенно, но так лживо. Другими словами, мы становимся миссиями, спасителями всего человечества. Скромная роль, ничего не скажешь. Болезнь миссионерства – это одна из самых опасных болезней. Мы даже находим себе соответствующее общество, которая позволяет нам под определенной идеологией скрывать свое истинное лицо. Естественно, что помочь мы никому не можем. Более того, много и красиво говоря, мы можем лишь еще сильнее запутать себя и людей. А если мы и пытаемся сделать для людей что-то реальное, то это приносит им или незначительное облегчение, или просто беспокойство. Исследуя различные жизненные ситуации, я понял, что чувство вины, которое преследует нас, возникает далеко не от того, что мы бездействуем в отношении спасения мира. Оно развивается большей частью от того, что мы бездействуем в отношении спасения самих себя. Мы делаем неправильный акцент. За то, что мы не делаем ничего особенного в отношении спасения мира, ситуация с нас не спрашивает строго. Серьезный спрос идет за ошибки в отношении себя. Не решив в своих проблем, мы в принципе не сможем искренне заниматься решением проблем других людей. На эту тему есть одна мудрая поговорка. Милосердие начинается с собственного дома. Для разрешения вечной дилеммы, себе или людям, мы должны привнести в понимание проблемы расширенный взгляд на мир. Это позволит нам воспользоваться могуществом принципа служения и постепенно разрубить Гордиев узел. Если мы будем рассматривать себя одновременно в двух ролях, я и мы, то дилемма себе или другим разрешится сама собой. Однако для достижения баланса нужно научиться определять, какой стороне своей личности в данный момент требуется проявить максимальное внимание. Если правильно обозначить приоритеты, то нужный результат будет достигнут. По большому счету, служение другим – это роскошь. Это показатель нашей высокой личной эффективности. Это значит, что мы уже смогли полноценно позаботиться о себе, и теперь мы в состоянии помочь другим. Разум привносит чувство вины из совершенно противоположной стороны. В предыдущем варианте мы увидели, как люди пытаются помочь другим, не решив своих собственных проблем. Теперь давайте рассмотрим другую крайность. Например, человек сумел достойно организовать свою личную жизнь, но, поддавшись чему-то сильному влиянию извне, вдруг берет на себя непомерную ответственность за спасение всех остальных. Таких людей меньше, но они тоже есть. Чаще всего я встречал их в патриотических и религиозных организациях. Они многого добились. Фактически они получили от жизни все желаемое. Они смогли избавиться от большей части беспокойств и тревог. Но при всем при этом у них оставалась нерешенная еще одна существенная проблема. Почему-то они не испытывали от жизни полного удовлетворения. Внутреннее чутье подсказывало им, что в их сытой и комфортной жизни что-то все равно не так. В поисках ошибки эти люди обычно приходят к выводу, что они должны начать заботиться об окружающих. Тогда, как они надеются, неудовлетворенность уйдет из сердца. Они начинают тратить на это много сил, времени, средств. Они пытаются погрузиться в состояние сопереживания чужой боли. И кто в этой ситуации скажет им, что их решение помогать другим является неверным? И звучит красиво, и выглядит неплохо. Почему же после этого неудовлетворенность не только не исчезает, но даже усиливается? Ради этой надуманной миссии человек вынужден искусственно привносить в свое сердце чувство вины. и таким образом порождает все ту же цепочку негатива. И она мало чем отличается от предыдущего варианта. Ее итог будет тем же самым – разочарование. Даже такой внешне замечательный путь не всегда является правильным. Зачастую мы начинаем решать не те задачи, исправлять не те ошибки, принимать не то лекарство. Вместо того, чтобы избавиться от проблем, Мы только множим их и тем самым отдаляемся от себя и своей уникальной роли. И нет ничего удивительного в том, что чувство неудовлетворенности не исчезает, а только усиливается. Это закономерно. Это естественная реакция нашего сердца. Нужно делать только то, что нужно. Не нужно выполнять не свою миссию. Как бы ужасно это ни звучало, но иногда мы не должны принимать активного, непосредственного участия в спасении других. Нам нужно стараться помогать другим не только с позиции разума, живущего в бескомпромиссном мире правильного и ложного, оказывать помощь желательно еще и при наличии вдохновения изнутри, из сердца. Тогда есть все шансы, что этой помощи ситуация от нас и впрямь ожидает. Ощущение того, что все находится под незримым контролем, позволит нам действовать более решительно и, главное, безошибочно. Даже если до этого мы не обладали всеми необходимыми качествами, то в нужный момент, благодаря вдохновению, благодаря этой полученной санкции, мы сможем совершить необходимое и получить нужный результат. Если же мы бросимся на помощь из каких-то других мотивов, то из этого ничего хорошего не выйдет. Мы только все испортим и вместо благодарности вызовем общее неудовольствие. Это напоминает мне игровую ситуацию в футболе. В юности из-за своей нетерпеливости я часто попадал в неловкое положение. Футбольное поле разделено на определенные сектора. Нападающие играют в своих зонах. В юности из-за своей нетерпеливости я часто попадал в неловкое положение. Футбольное поле разделено на определенные сектора. Нападающие играют в своих зонах, полузащитники в своих, защитники и вратарь в своих. Есть определенный порядок. Команда не бегает за мячом всей кучей. И если вдруг на летящий или катящийся мяч одновременно бросаются двое или больше игроков, это обычно приводит к сбою в игре. Игроки друг другу просто мешают. Так же и в жизни. Нужно всегда знать свое время и свое место. Не учитывая этого, действуя по собственному усмотрению, мы только все портим. Не нужно думать, что только мы можем исправить положение вещей. Чаще всего рядом может оказаться кто-то, кто сделает это лучше нас. Создавшаяся ситуация вполне может быть создана для него. И если нам и отводится в ней какая-то роль, то может быть совсем не первого плана. Чаще всего в создавшиеся обстоятельства вообще не нужно вмешиваться. Это не значит, что мы ловко выходим из игры и отказываемся от усилий со своей стороны. Нет, мы не проходим мимо чьей-то боли. Мы просто не хотим все усложнять еще больше. Если мы по-настоящему мудрые люди, то мы хотим помочь, но не ценой завязывания судьбоносных узлов. Иногда для решения проблемы нам нужно использовать не столько свою силу, сколько силу людей, находящихся рядом. Мы должны предоставить им возможность проявить себя. Чаще всего ситуация складывается с целью проявить у всех нас именно это настроение. чтобы оценить, насколько все мы готовы решать проблемы совместно. Внутренне к этому готова большая часть из нас. Видя, как человек страдает, мы понимаем, что и для него самого, и для всех остальных будет гораздо лучше, если каждый займет свое место. В примере с попаданием в яму мы уже касались вынужденной формы этого варианта. В помощи конкретному человеку также необходимо использовать сильные качества всех участников событий. Почувствовав свою востребованность, они с удовольствием отзовутся. Нужно будет только правильно распределить роли и точно их сыграть. Это позволит нам быстро и без лишней суеты оказать максимально возможную помощь. Так действуют все специализированные группы спасателей. От них не требуется всем бросаться в пропасть. Такие эмоциональные прыжки обычно никому не приносят пользы. Лишняя смерть никому не нужна. необходимо, чтобы все остались целы. Чаще всего от нас требуется не делать все самостоятельно, а поучаствовать в создании общего сценария и сыграть второстепенную роль. Героическое спасение лишь увеличивает количество жертв. В детстве я был свидетелем нескольких трагических событий. Я жил в городе, располагавшемся на берегах двух рек. Поэтому большая часть моего летнего отдыха сводилась к простому купанию в одной из них. Нередко люди, забывая об опасности, заплывали слишком далеко и начинали тонуть. И всегда с берега кто-то бросался им на помощь. Случалось так, что новоиспеченный спасатель сам едва умел плавать, и они оба шли ко дну. Тогда уже в две семьи приходило горе. Кому нужно такое горе-спасение? Разве что голливудским сценаристам? Столкнувшись с чьими-то проблемами, нужно также отдавать себе отчет в том, нуждается ли вообще люди в их решении. И видят ли они в нас тех, кто поможет им разрешить их трудности? Если нет, то, может быть, будет лучше для всех, если мы тихо пройдем мимо. Звучит как-то не очень по-геройски, согласен. Но я ведь и не предлагаю популярных шагов. За них всегда взимается дополнительная плата. Правильнее сказать, они стоят очень дорого. Люди любят смертников. Им нравятся крайности и необдуманные решения. Это приветствовалось во все времена. Но мало кто согласен экспериментировать на себе. Мы предпочитаем практичные, беспроигрышные решения. Пока у нас есть лицензия только на них. Сейчас мы еще не обладаем необходимым позитивным эмоциональным запасом. Поэтому мы не можем сегодня для остроты ощущений позволить себе добавлять в свою жизнь эмоции со знаком минус. У нас пока их и так в избытке, до баланса нам очень далеко. Цель этой книги как раз заключается в том, чтобы через каждодневный успех привести себя к балансу и позитивному взгляду на мир. У нас нет права на большое количество ошибок. Прежние ошибки уже успели выработать у нас негативные отношения к себе и к окружающему миру. Нам нужен стабильный успех. Именно он вернет нам утраченную веру в себя и в совершенство мира. Но для этого нам придется отвергнуть внешний лоск и отказаться от всякой показной деятельности. Воспользовавшись принципом служения, мы сможем постепенно осознать внутреннюю суть всех событий и каждый раз поступать таким образом, чтобы и мы, и все окружающие в конце концов оставались удовлетворенными, чтобы наши поступки помогали всем подняться на более высокий эмоциональный уровень. Однажды в одной из телепередач в хронике спасательной службы я увидел интересный репортаж. Речь шла о трагической смерти одного молодого спасателя. Он был в числе тех, кто по воле судьбы оказался на крыше одного из многоэтажных домов. Перед ним стояла, в принципе, не очень сложная задача. В своем спецснаряжении ему предстояло спуститься по стене до уровня квартиры, где остался закрытым ребенок. Его мать, забывшие ключи, и набрала номер 911. Так случилось, что именно этот молодой спасатель вызвался спускаться вниз. По роковому стечению обстоятельств В это же время на один из ближайших балконов вышел какой-то озлобленный на весь мир пенсионер. Подумав, что на веревках спускаются воры или грабители, он, недолго думая, взял и перерезал висевшие рядом с балконом стропы. С большой высоты юноша рухнул на землю. Естественно, о его спасении уже не могло быть и речи. Это были его последние мгновения. В репортаже показывали его мать, его невесту и его близких. Никто из них не мог поверить. что с ними уже больше нет их сына возлюбленного и друга. Они никак не могли понять, как такое вообще могло случиться. Глядя на все это, я тоже задумался. Мне казалось это странным. Ведь в этой операции по спасению ребенка со стороны юноши было проявлено максимальное благородство. Тогда почему же он погиб при таких глупейших обстоятельствах? Ведь он же спускался не ради себя. Он хотел помочь людям. Почему же ситуация не оценила всего этого и поступила с ним так несправедливо? Чему же она тогда хотела нас научить? Может быть, нам уже не нужно верить в благородство личной жертвенности, в победу добра и все такое? В течение последних десяти лет я пытался развивать в себе именно такое сознание, а тут внешне выглядело все наоборот. Жить, получается, нужно было только ради себя и не обращать никакого внимания на чужие проблемы. Признаться, я был несколько ошеломлен. Однако я достаточно быстро разобрался в ситуации. Я пришел к выводу, что вместо того, чтобы пытаться все списать на стечение обстоятельств, нужно попробовать понять, какими мотивами руководствовался наш молодой Спасатель. Может быть, именно они и привели к такому неожиданному повороту событий. Не может мир отвечать злом на истинное добро. Это аксиома. Мир адекватен нашему сознанию, нашим поступкам, Так работает закон эмоционального взаимообмена. И даже если внешнее добро было таким очевидным, а на выходе все же проявилось так называемое зло, значит в душе этого парня что-то было не так. Зло скрывалось где-то в глубине. Оно, скорее всего, и привело к трагическому исходу. Я пытался понять, чему и кому он служил в данном случае. Реально ли он служил нуждающимся людям, или в этот момент он больше наслаждался своей ролью спасателя? Подошел ли он чутко к сложившимся обстоятельствам или действовал на ложном вдохновении? Здесь, по-моему, и скрывалась истинная разгадка. Понятно, что такой анализ носит очень глубокий характер. Но в таких запутанных и сложных ситуациях по-другому просто не разобраться. Мир явно не принял его варианта служения. Слушая воспоминания о нем его родственников, мне удалось, как мне кажется, по отдельным деталям восстановить его портрет. Из него явствовало, что желание выделиться и показать себя было проявлено в нем довольно сильно. Нетрудно было предположить, что именно это и могло толкнуть его на подвиг. Взяться пока еще не за свое дело. В жизни я много раз видел, как дорого приходится платить за это. Мне захотелось или подтвердить, или пересмотреть сделанные мной предварительные выводы. Так как я сам лично никогда не участвовал в операциях по спасению, то мне было трудно до конца понять, какие же сомнения, какую внутреннюю борьбу испытывает человек в такие моменты. Но, к счастью, у меня был хороший знакомый, много лет практиковавший спасение и на водах, и на суше, и в горах. У него за плечами был огромный опыт такой деятельности. Я рассказал ему об увиденном и поинтересовался его мнением на этот счет. Он подтвердил мое предположение о том, что очень часто ситуация складывается не для нас, а для кого-то другого. Поэтому прежде чем браться за что-то, нужно много раз переспросить себя и всех окружающих, а я ли должен это делать. Он говорил, что этого ни в коем случае не нужно стыдиться. Это не трусость и не слабость. Не нужно бояться задавать себе эти вопросы. Забота об имидже в такие моменты должна быть отставлена в сторону. Красоваться собой не нужно, но не нужно также бояться и осуждения со стороны. Ведь речь идет не только о нашей жизни, но и о жизни тех, кому мы стремимся помочь. Цена вопроса в таких случаях очень велика. Мой знакомый привел мне несколько случаев из собственной практики и рассказал о своих переживаниях в эти моменты. В конце концов, он резюмировал так. Прежде чем совершить ответственный поступок, нужно много раз проверить. Чего ждет от нас ситуация? Только убедившись в своем призвании и получив изнутри силы и вдохновение, можно начинать действовать. Тогда можно уже не обращать внимания на появляющиеся сомнения, нужно просто делать свое дело. Нужно просто идти, как говорится по судьбе. Пить пусть горькое, но свое лекарство. Действуя таким образом, даже после множества серьезных переделок, он сам остался жив и при этом еще спас жизни многим людям. Также всем известны примеры неудачного спасения и в обычной жизни. Наверное, самым распространенным примером того, что не на все призывы о помощи нужно отвлекаться, является помощь людям в их семейных или любовных конфликтах. Часто бывает так, что, проходя по улице, мы слышим женский крик о помощи. И, видя, что грозного вида мужчина избивает слабую и беззащитную женщину, мы со всех ног кидаемся ей на помощь. Мы красиво отбиваем ее у агрессора, Но в милиции вдруг выясняется, что это ее муж и что сама она находится в состоянии алкогольного опьянения. Мало того, мы с удивлением узнаем, что теперь на нас возбуждается уголовное дело. Все переворачивается вверх дном, и женщина, которую мы так яростно защищали, со слезами на глазах объясняет милиции, что я ни с того ни с сего напал на ее милого мужа и зверски избил его. Интересно, не правда ли, но так бывает. С моими друзьями так было несколько раз. Это обыденная семейная сцена. Исход ее вполне понятен. Муж с женой сначала подерутся, потом помирятся. Но те, кто вмешались в их отношения, так и останутся для них врагами. Женщина, которая сегодня звала на помощь, завтра с большой долей вероятности встанет на сторону мужа. Поэтому умудренные опытом люди стараются осторожно относиться к подобным призывам. У них есть свое внутреннее чутье, и они действуют на его основе. Из всего этого нужно сделать вывод, что у каждого из нас есть свой путь и своя роль. Не нужно с головой бросаться в омут. Нужно понять, какого подхода ждет от нас ситуация в тот или иной момент, командного или наблюдательного. Не нужно искусственно прививать себе чувство вины и пытаться всех спасать. Это никому не принесет блага. От нас вполне может быть ожидается совсем другая помощь. Нужно пользоваться не только советами извне, но и своим внутренним чутьем. Оно ближе к принципу служения и к нашему внутреннему балансу «я» и «мы». Оно быстро выведет нас на верный путь к радостной встрече с самим собой. Встречаясь однажды с целительницей, я был втянут с ней в интересный диспут. Я начал быстро объяснять целительнице, что для меня очень важно сострадать людям, испытывать на себе их боль и делать для них что-то значимое. Я считал, что это благо для меня. Такой подход, как я считал, будет благоприятен вообще для всех людей. Но ей почему-то моя позиция не нравилась. В тот момент я еще не понимал того, что она пыталась меня уберечь от однозначности в этом вопросе. Может быть этот взгляд на мир, на себя и является возвышенным, но это совершенно не значит, что он подойдет всем без исключения и подходил лично мне. Даже в нем возможны изъяны, особенно если принимать его в свою жизнь без правильной дозировки. Если в нем нет принципа служения, одновременно учитывающего все, то теряется вся привлекательность такого подхода. С внешней стороны сострадательного подхода явно недостаточно. Должна быть еще и внутренняя суть, его правильное применение. Должна быть еще и внутренняя суть его правильное применение. Целительница призывала меня к осторожности и предлагала не перенимать боль других людей на себя. Мне это ужасно не нравилось. Я уже успел привязаться к своему новому настроению. Оно приносило мне массу приятных эмоций. Я наслаждался своим новым образом страдальца за других. В душе я восхищался и гордился собой. Я любил себя такого. Ее осторожность казалась мне чем-то неблагородным и не заслуживающим внимания. Отдать себя людям это было просто замечательно, я хотел к этому стремиться. Другое дело, что это был тот же самый эгоизм, только в его тончайшей форме. По большому счету, где-то внутри, я признавался себе, что мне не было по сути никакого дела до страданий других людей. Я опять же думал только о своем наслаждении, в данном случае уже через тонкие вещи, через свой образ спасителя. И целительница легко улавливала эту фальш, эту красивую подделку. И что же мне было делать в подобных случаях? Согласиться, что я играю роль обманщика, и признаться себе во всех смертных грехах? Но тогда неизбежно появилось бы мучительное чувство вины. Можно было не обращать на внутреннюю ложь никакого внимания, и просто делать все, что хочется. Но и здесь бы мое сердце погрузилось в тревогу. Выбор был, но небольшой. И я все-таки решил не выбирать ни того, ни другого. Я знал, что являюсь далеко не святым человеком, но в то же время был твердо уверен в том, что искренне хочу стать лучше. Я не хотел себя ни бичевать, ни позволять себе абсолютно все. К тому времени у меня уже появилось некоторое чутье в отношении того, какой путь приведет меня к позитивному результату, а какой добавит в мою и без того не слишком счастливую жизнь новую порцию отрицательных ощущений. Оба эти пути меня не устраивали. Тогда я понял то, о чем пыталась сказать мне целительница. Но для себя я твердо решил, что буду удерживать новое настроение жертвенности ровно столько времени, сколько это будет мне приносить приятные ощущения. Я не хотел ускорять события. Я догадывался, что и этот новый взгляд на мир не является идеальным, но мне на какое-то время он явно подходил. В будущем, если нужно, я был готов скорректировать свою позицию. Ну а сейчас я все хотел оставить как есть. Я был готов на новый эксперимент. Я чувствовал, что такой подход позволит мне развить себя как личность. Это было для меня превыше всего. Я знал, что если я сам буду счастлив, то смогу помочь и всем остальным людям стать счастливее. Поэтому, в своем эгоистичном желании наслаждаться хорошим образом себя, я видел не только плохое, но и много хорошего. Напрашивается вопрос, а в чем же тогда разница между тем юным спасателем и мной? Он хотел насладиться своим героизмом, и я делал то же самое. Значит ли это, что у меня будет аналогичный исход? И если так, то зачем же я предлагаю свой подход читателю? Есть большое сходство, и есть существенное различие. Различие заключается в том, в какой степени потерян принцип служения. В нашем случае это означает, что не нужно слишком сильно заигрываться своими приятными ролями. Мы не должны чрезмерно отдаляться от своего реального образа. Иначе теряется связь с самим собой и со всем миром. В этом и проявляется тонкое и грубое насилие. Мы все больше и больше начинаем отдаляться от целого, от своего сердца. Право на эксперимент и на поиски себя у нас никто и никогда не отнимает. Но в то же время отклонения от своей оси не должны быть слишком значительными. Поэтому, как я говорил в самом начале, так я говорю и сейчас. Нашей первоочередной задачей является поиск выхода из кажущихся неразрешимыми противоречий через принцип служения. Минуя крутые подъемы и спуски разного рода истин, Через чуткий подход к ситуации, частью которой мы всегда являемся, можно найти возможность пройти между истин через желанное ущелье. Это позволит нам сэкономить массу времени и сил. Одновременно это поможет нам не терять себя и не прерывать своей естественной связи с разного рода истинами. Нам не придется ни от чего отказываться. Для этого нужно просто не перебрать лишнего. Может быть, в этом и состоит разница между мной и тем парнем. По крайней мере, так хочется думать. Я хочу рисковать, но осознанно, расчетливо и оправданно. Я надеюсь, что именно этот подход может защитить меня и вас от разного рода летальных исходов. С недавних пор я решил сам принимать решения и нести ответственность за свои поступки. Я не отказывался от советов, но за все время поисков мне не встретился человек, который бы смог меня полностью понять. Я ни в коем случае не утверждаю, что таких людей вообще нет. Просто мне пока не было суждено с ними встретиться. Были хорошие люди и прекрасные наставники, но даже им было трудно разобраться в моем сложном и запутанном внутреннем мире. Предлагая мне свои рекомендации, какую-то сторону моей личности они непременно упускали из виду. И потому все их рекомендации носили неполный, ограниченный характер. Я перестал ждать от мира полного понимания и решил взять за свою жизнь самостоятельную ответственность. Поэтому и в той беседе с Целительницей я оставлял себе возможность идти пусть не самым чистым, но своим жизненным путем. И как самое важное для себя, я оставил себе свободу выбора. Тем более, что я готов был за этот выбор заплатить. Полученный опыт был для меня гораздо важнее благополучия и комфорта. я выбирал постепенный путь избавления от иллюзий. Реально их пережив, я мог бы значительно спокойнее с ними расстаться. Мне казалось, что именно в этом и заключена суть всех моих усилий. Желание избавиться от навязанного чувства вины, от иллюзии, желание найти себя и свою уникальную роль – это то, что в конце концов должно остаться от всех наших возвышенных целей. Я осознанно отказался от игры в хорошего мальчика. Я был согласен даже прослыть плохим, но самим собой. Стать хорошим, но при этом чувствовать себя все время в чем-то виноватым, мне порядком надоело. Я не хотел больше окрашивать для себя весь мир в темные тона. Действуя далее в таком настроении, я все больше и больше ощущал приятное чувство. Я понял, что не все, кажущееся нам хорошим, является таковым по сути. Как говорится, не все то золото, что блестит. Иногда внешне совершенно непривлекательные поступки приносили мне нисколько не меньшее удовлетворение, чем добродетельные деяния. А иногда явно хорошие шаги приносили мне одни разочарования. Если в наших делах нет служения, то их никак нельзя назвать добрыми. Почему? Все просто. Если мы день за днем совершаем поступки, учитывающие только интересы людей, но не учитывающие наших личных желаний, то завтра мы должны быть готовы к большому эмоциональному взрыву. Именно он и заставит содрогнуться сердца окружающих. Мы так им навредим, мы столько всего им сделаем, что это слегка вой перекроет все ранее совершенные нами благородные поступки. Такие взрывы приносят всем массу вреда. Так какая же нужда в так называемых «хороших» поступках? Никто не против, чтобы они совершались. Но может быть не в таком количестве? Почему мы постоянно живем в двух измерениях, в двух крайностях? То мы считаем, что мир должен нам, то мы считаем, что мы не вернули миру каких-то долгов. Ведь именно это и не позволяет нам избавиться от тягостного чувства вины. Хорошо, но что же делать? Выход есть. Нужно принять себя таким, какой ты есть на самом деле. Не нужно себя идеализировать и не нужно делать себя хуже, чем мы есть на самом деле. Сразу же станет ясно, что нам в жизни делать нужно, а чего делать нельзя, в чем умерить свои аппетиты, а чего добиваться как можно больше. Постепенно действуя в новом сознании, мы сможем вернуть в свое сердце долгожданное чувство правоты. Во всем этом нам поможет все та же эмоция. Она позволит нам почувствовать, что является нашим, а что нет. В этот момент для нас самое главное не блокировать и не прерывать этот тонкий процесс. Не нужно бояться того, что вдруг какой-то неблаговидный с точки зрения морали и нравственности поступок принесет нам приятное эмоциональное наполнение. Черно-белое видение придется отставить в сторону, иначе мы опять запутаемся и попадем в цикл виновности. Если что-то приносит нам глубокую эмоцию, Значит, это мы и должны делать в данный момент. Звучит революционно? Я понимаю ваши опасения, но другого выхода нет. Тем более, что интенсивность и дозу того или иного действия регулирует все та же эмоция. Если в следующий момент мы почувствовали, что эмоция исчезла, это и будет сигналом о том, что достигнут порог безопасности. Значит, необходимо остановиться. С подобной диагностикой мы знакомы. В жизни мы видим немало примеров такого контроля. Например, в спорте мы постоянно следим за своим самочувствием. Мы измеряем давление, сдаем анализы и так далее. Проходим огромное количество медицинских тестов. Может быть, в любительском спорте и не требуется такого их количества. Но в профессиональном их более чем достаточно. Мы и в своей обычной жизни должны стремиться к профессионализму. Нам нужна многоступенчатая диагностика. Важно также постоянно следить за показаниями наших внутренних приборов. Если они показывают, что начался эмоциональный спад, то это значит, что пришло время переключаться. Наша следующая эмоция, возможно, ждет нас уже в другом месте. Часто совершаемая нами ошибка заключается в том, что найдя в чем-то эмоцию, мы оседаем в данном эмоциональном слое, в надежде, что сможем удержать полученную эмоцию постоянно. Это неправильно, и это в принципе невозможно. В этом мы должны быть чем-то похожи на шмеле и пчел. Они перелетают за нектаром от цветка к цветку. Это не значит, что теряя эмоцию, например, в семейной жизни, мы должны бросить свою жену. В такой ситуации нужно сначала облететь все эмоциональные цветки в наших существующих взаимоотношениях. Шмель никогда сразу не полетит на другое поле. Сначала он соберет весь нектар здесь и только... и только если ему не хватит, он полетит дальше. Он перемещается последовательно, ничего не пропуская. Так и в нашем примере, чтобы не утратить свой внутренний стержень и самого себя, нужно сначала приложить все усилия для эмоционального обновления существующих супружеских отношений, а уже потом думать о чем-то другом. также во многих других ситуациях нужно быть достаточно чутким, чтобы не нарушить свой баланс я и мы. принцип служения и принцип баланса помогут нам в этом. они помогут нам не потерять себя. может быть, они не сделают нас популярными, но они надежно защитят нас от ошибок и насилия над собой и окружающими. одно можно сказать совершенно определенно: ставь самими собой мы автоматически выходим из-под власти закона двойственности. Понятия хорошего и плохого более не будут давлять над нами. Даже если мы и будем играть внешне не очень приятную роль, и даже если она будет включать в себя элементы кажущегося давления на окружающих, это совершенно не будет означать насилие по сути. Напротив, такое отношение к людям будет лишь инструментом, подталкивающим их к занятию своего естественного положения, в свой уникальный, предначертанный судьбой образ, чтобы в конечном итоге, сбросив маску, гармонично вписаться в общий сценарий жизни. Или другими словами, включиться в равный эмоциональный взаимообмен. Этот новый эмоциональный подход означает, что в каждой конкретной ситуации мы будем действовать нестандартно. Нас не должны сковывать понятия правильного и неправильного, нужно стараться учесть в ситуации гораздо больше, чем получалось раньше с помощью разного рода правил. Учесть все – себя, свои возможности, свои желания, свой жизненный путь, а также пути тех людей, на которых так или иначе будут распространяться наши действия, их уроки, их желания и их возможности. Благодаря этому мы сможем отыскать в бесконечном количестве вариантов единственно правильное решение. И оно будет еще одним шагом на пути ко всеобщему спокойствию. Это не очень сложно. Когда мы нашли себя, мы целостны. Выбор решения, выбор решения происходит в считанные мгновения. Быть честным с самим собой, не обманывать себя, уважать себя таким, каким являешься – вот основные условия успеха. Такой подход приводит к пониманию всех людей. Их запутанные и сложные натуры – станут более прозрачными и логичными. Без особых усилий мы сможем тогда определить баланс между своими желаниями и возможностями. Наше «я» и наши «мы» не пострадают. Действуя на основе баланса, не обращая особого внимания на то, нравится это людям или нет, мы перестанем чувствовать себя виноватыми. Мы должны честно выполнять долг перед собой и, насколько это возможно, учитывать желания людей. Не нужно приносить себя в жертву, Начать выполнение долга нужно все равно с себя. Затем, расширяя сферу своих усилий, нужно заботиться об удовлетворении желаний всех остальных. Тогда появится чувство правоты, оно даст нам необходимую защиту, и это сложный и ответственный шаг. Получив необходимые знания о себе, мы сможем избавиться от внутреннего противоречия, поступать так, как хотят люди или делать так, как хотим мы. Оно часто заводит в тупик. Нам хочется уважать мнение людей. Именно к ним мы стремимся. Но как же быть со своими планами, с чувством собственного достоинства и личной свободы? Выбрав правильный курс и найдя свой уникальный баланс, мы сможем оставаться самими собой. Нам не придется больше опираться на чужие советы. Мы пойдем своим путем, и этот путь одновременно будет направлен и на благо людей. Мы будем уважать себя за каждый сделанный шаг, и наше чувство правоты больше не будет ущемлено.